Глава тридцать вторая. Они уходят на задний двор университета, куда-то за гаражи или кладовки. Какие-то мрачные постройки. В общем, точно с прошлого века. «Да куда вы собрались? Сейчас перемена закончится. Вам засечек понаставят!» Кричу я, выбегая из толпы зрителей, которые быстро накапливаются. Оба не реагируют, смотрят друг на друга в упор и принимают боевые стойки. Мортал Комбат отдыхает. «Да хватит вам! Из-за такой фигни устроили тут!» Я выбегаю на поле боя между ними и опять выставляю ладони. «Зефирка, отойди!» Дима отгоняет меня рукой в сторону толпы. «Лер, я научу его вежливости!» «Ты мне потом спасибо скажешь!» Усмехается Света. Я гляжу на ее широкую шею, бугристые плечи, жилистые руки и с болью сглатываю. Боюсь представить, что с Димой станет. Он вроде спортивный, но точно не боец. Качается только для красоты, кажется. «Давай, красотка, урой его!» — Подстегивает кто-то из толпы. Другие тут же свистят и кричат, как варвары перед битвой. Или, скорее, тузенцы перед жертвоприношением. Я закрываю глаза. «Ну, пожалуйста, не надо!» «Зефир, все хорошо, я девочку сильно калечить не стану. Так покажу, что не на того напала». Дима целуют меня в щеку и уводит к толпе. Вручают Бархатову. Тот принимает меня за плечи и держит крепко, не давая вырваться. «Кирыч, мы за тебя!» Раздается с другой стороны. Зрители опять шумят и смеются. «Давай за всех мужиков!» Дима прыгает на месте, косит под боксера. А Света? Вот настоящий спортсмен. Стоит спокойно, не дергается. Зато внимательно следит за... Блин, называть Диму ее противником у меня язык не поворачивается. Скорее, груша для битья. Все нервы шевелятся. Нутро трясется, Душа в виброрежиме. Я даже стоять ровно не могу. Переминаюсь с ноги на ногу. «Не бойся, Киров крепкий», — шепчет Бархатов и сжимает мои плечи. «Легче от этого не становится. Я жмурюсь. Не хочу видеть, как Диму бьют. Мне вообще не хочется, чтобы ему было больно. Свету как-то не жалко. Просто не верится, что Дима может ей хоть какой-то урон нанести». Он рыпается на нее первым, но Света ловко уклоняется. И еще бы, у нее не ноги, а пружины, и в кулаках не кость с мясом, а сталь с резины как будто. Она улыбается, уже чувствует вкус победы. А Дима скачет вокруг, разрезая воздух тщетными ударами. Их много, и все мимо. А один Светин попадает ему прямо в челюсть. Что-то хрустит, или мне мерещится, но Дима отлетает на несколько шагов, хоть на ногах остается. у Гузит толпа. Ну что, готов извиниться перед степой? Света приподнимает брови, взгляд у нее пугающий. Забавные веснушки круглый подбородок, рыжие волосы, все это больше не кажется милым. О, детка, сдайся сейчас, и я позволю ему поцеловать меня в задницу, усмехается Дима, держась за подбородок, но выпрямляется и снова встает в стойку. Как он меня бесит своим выпендрежем. Ок, будет по-плохому. Света не усмехается, а показывает волчий оскал. Жутко. Особенно в сочетании с той горой мышц, которые она собой представляет. Со скоростью звука она подлетает к нему и бьет ногой в бедро, в плечо и с другой стороны по тем же точкам. Дима болтается от ударов туда-обратно. Ну, точно груша. А потом падает на четвереньки. «А теперь?» спрашивает Света, держа кулаки наготове. «Хотя, зачем они ей? Она и без рук его на лопатки уложит». Дима потирает левое бедро, корчась явно же больно, но усмешку никак не стянет с лица. «Мои ягодицы давно готовы к поцелуям. Вы можете сделать это вместе». И тут же получает по заднице только не поцелуя, а смачный такой пинок. Все ржут. Бархатов громче всех. Я не могу и закрываю лицо. Диму избивают, а все смотрят и радуются. «Да как? Что с этими людьми? Я ничего не могу сделать. Она же меня вырубит одним своим чихом» а дима придурок не сдастся ведь и добровольно нежнее ворчит он поднимаясь едва встает в лицо ему прилетает кулак дима шатаясь отшагивает на пару метров но остается на ногах в этот раз давай урод извиняйся света уже кричит бесится дима встряхивает головой и встает ровно смотрит на нее с ухмылочкой в красных янтарных глазах нездоровая жажда страданий это твой парень урод «А я красивый». Он еще и хорохорится, прочесывая волосы грязной рукой. Я бью себя по лбу и жмурюсь. Толпа горает. Орёт, свистит, смеется, Весело им. Мы как будто в Колизее. Кажется, за две тысячи лет человечество не изменилось нифига. Все так же любит кровь и мясо. «Ок, сейчас я тебя разукрашу». Я вглядываюсь в свете на лицо. На взгляд, как у берсерка. Точно не пощадит теперь. И она не щадит, налетает на него ураганом, он за ней шею поворачивать не успевает, а она вонзает в него кулаки, локти, ботинки, то в лицо, то по рукам, то по бокам. Резко останавливается напротив и бьется с размаха ногой прямо в грудь. Дима отлетает, как в боевиках, и грохается на мерзлую траву мешком. Другая ногами, заглатывая воздух судорожно, мелкими такими вздохами, кажется, она ему легкие выбила. «Хватит! Пожалуйста!» Ору я сквозь ладони. Все затихают. Хватка бархатова ослабляется. У Димы все лицо в крови. Бровь рассечена. Оттуда текут жирные струйки. Желтые листья летают рядом, хлещут его по лицу. Света над ним возвышается, черной тенью тяжело дыша. Руки еще в кулаках. «Извиняйся!» — цедит она, приподнимая его за грудки, и кивает на Степу, который сам весь напуган, трясется и таращит глаза. Толпа его подталкивает вперед. Наладив дыхание, Дима сплевывает кровь ей под ноги. Зубы залиты красным, ухмылка выходит вампирской. «А то что?» Не отвечая, Света просто бьет его железной рукой под дых. Куда-то справа. Отчего Дима взвывает, словно его распяли. Хотя не знаю, как орут распятые люди, но мне почему-то кажется, что боль сопоставимая. «Блин, Дима, что ты творишь?» Слезы размывают мне весь вид. Я прикусываю щеки. Но щемит сердце, а тело не слушается совсем. Застыло, сломалось, предательски. Извиняйся, сволочь! Орет света и вскакивает на ноги. Дима переворачивается на бок, держась за живот. и Еще постанывает, а смеется. Глухо со скрипом, сквозь боль. Света рыпается на него, но бархатов выбегает на ринг. Харе! Я вижу размазанную фигуру в бейсболке с вытянутыми руками. Не лезь! Рыжая голова медленно качается в стороны. «Я сказала, что заставлю его извиниться, и я заставлю». «Не заставишь», — отвечает Бархатов. «Я знаю этого подонка». «Значит, узнаешь его с новой стороны?» Света хмыкает и проявляется опять пнуть Диму. Бархатов ее отталкивает, и удар приходится мимо. Я выдыхаю с облегчением. «Слышь!» — Света быстро встает на обе ноги и поднимает кулаки. «Тоже хочешь?» «Нет». Бархатов скидывает ладони. «Это он беспринципный, а я с девчонками не дерусь, особенно с КМС по тайбоксу». Толпа смеется, но уже не так весело, скорее напряженно. Степа выдавливает нервный смешок. «Я видел, на что ты способна. Я хочу с тобой дружить», — Бархатов усмехается. «Ты из этого идиота дурь не выбьешь. Многие пытались». Он указывает на лежачего Диму, который переворачивается на спину и выдыхает с облегчением. «Плохо, значит, пытались». Света глядит на него с презрением, но больше не покушается. Я потихоньку оттаиваю. Сперва шея, потом плечи и, наконец, грудь. Дышу глубоко. «Этот идиот сам напоролся». Света бросает суровый взгляд на Степана, потом на меня и снова утыкается в Бархатова. «А нехрен к моей девушке приставать!» Плюется Дима. «Упырь!» «Блин, да откуда у тебя силы еще? Просто заткнись!» Света дергается в его сторону, но бархатов заслоняет ей проход. «Отойди в мажу!» «Не отойду. Ему реально хватит. Ты же в тюрягу не хочешь?» Она корчит рот беззвучно рыча и крепче сжимает кулаки. Аж костяшки белеют. И кожа натягивается. У меня опять дыхание спирает. «Он был неправ. Давай я за него извинюсь!» Убедительным тоном говорит Бархатов и разворачивается к Степану, кладя руку на левую грудь. «Прости, чувак, он сам тот еще урод и упырь, а ты не такой». Степан кивает один раз неуверенно и смотрит на свету с опаской в ожидании ее одобрения. Зрители застыли в общем немом ахе, и у меня челюсть отваливается. Ни звука выдавить не могу. «Бархатов? Извиняется за Диму?» «Они же вроде ненавидят друг друга. Как вообще этот гребаный мир устроен?» «Целых пять секунд растет напряжение. Воздух нагревается». Все сконцентрировали внимание на свете. Единый невидимый луч направлен в нее. Испепелит. Но она кремень, глядит на Степана. Тот пучет глаза в ответ и мотает головой, как болванчик. Наверное, хочет ее убедить, что все простил. Ладно, свободны. Света опускает руки. Толпа выдыхает. У меня, наконец, отходят ноги, и я несусь к Диме. Его лицо теперь в крови и грязи. Ужасно. Боль пробивает меня где-то в районе солнечного сплетения. Тяжело на это смотреть, но приходится. Надо Диме как-то помочь, а я не знаю, что делать. «Вот ты дурак!» — Реву хватая его за плечи. Дима только скалится, кровь заливается ему в рот. «Я скорую вызову». Бархтов садится рядом на корточке и подносит телефон к уху. «Не надо, скандал еще будет нахрен». Дима тянет слабую руку не к нему, а в другую сторону, но жест в целом понятен. «Ладно, тогда Вована», — Бархатов перенабирает номер. «Не надо», — вскрикивает Дима, пугая нас обоих. «Мы с ним в контрах». Он корчится от боли. Я даже не знаю, от физической ли. Смотрю на него жалостливо. Дима только фыркает на мой такой взгляд. «Да блин, подумаешь в контрах?» — хмыкает Бархатов. «Брата ведь избили. Не бросит же он тебя так». Мы с Димой переглядываемся и оба вздыхаем. «Да там такие контры, что Вован и сам не прочь наверняка добить такого братца». У Димы голова падает на грудь. Он не возмущается больше и ничего не отвечает. Бархатов отходит с телефоном на пару шагов. Голос Вавана слышится помехами связи. Разговор получается коротким. «Будет через двадцать минут», — удивляет нас Бархатов. Мы с Димой снова переглядываемся. В его глазах я вижу ясную вспышку надежды и радости, почти счастья. Момент его торжества портит света, которое нависает над нами. Еще раз откроешь мне свой поганый рот, я тебе все зубы выбью. И уходит за толпой. Я слышу лепец Степана о том, какая она крутая. Света крутая, спору нет. И Дима сам напросился. Но меня выворачивает. Степан этот трусливый бесит. Даже остановить ее не смог. И бархата, в котором лишь бы поугарать. И толпа эта, жаждущая зрелищ. Все уроды. И я такая же. Ничего не смогла сделать. Капец. Хоть Вован оказался нормальным. «Встать можешь?» Я тяну Диму за руку. «Не знаю». Не говорит, а стонет. «Да, отлежусь». У меня все бурлит внутри. Злость, гнев, ярость. Хочется отругать его благим матом, надавать пощечин за тупое упрямство и за выпендреж, встряхнуть хорошенько, чтобы мозги на место поставить. Но он такой слабый, весь в крови, Жалость вымещает все остальное. Поднимайся, придурок. Бархатов подхватывает его под руку и волочит к ближайшей скамейке. Чего аван сказал? осторожно спрашивает Дима. Сказал, что ты говнюк и что правильно тебя отлупили. Но типа кто, если не он? Ага. Дима откидывает голову на спинку, а я четко вижу, как сыплются из его глаз веселые искры. Спасибо. Блин, тебе рано надо чем-то промыть. Додумываюсь и шарю по карманам. Потом ищу глазами рюкзак. Он валяется на земле там, где раньше стояла толпа. Достаю оттуда влажные салфетки и протираю Диме на лицо, шею, уши. Кровь, кажется, везде. Он шипит, но не сопротивляется. Целой пачки мне не хватает. Пока вытираю, ворчу на Диму. «Вот кто тебя за язык тянул? Да выпендривался? Зачем вообще людей оскорблять? Хоть и разобрался бы сперва кто, что, почему? С чего такая тупая ревность?» Ты реально думаешь, меня любой парень пальчиком поманит, и я побегу, как дрессированная мартышка? Тем более, я тебе написала перед этим, что мы Светину личную жизнь там налаживаем. Степан — ее парень. Убедился теперь? Дима с закрытыми глазами только корчится и шипит. Бархатов сидит на скамье рядом и наблюдает за нами молча. — Света, молодец. Преподала тебе урок этикета. Получил? Успокоился? Я не могу остановиться. Столько злости накопилось. Точнее, переживаний. У него наверняка там что-нибудь сломано или отбито. Вон, еле дышит. И все равно скалится. Она реально могла тебя без зубов оставить. Что бы ты делал? Да не переживай, Лер. Его и не так пи... Избивали. Усмехается Пархатов. Ты тоже хорош. Злость из меня так и хлещет. Только наводи струю. Товарища на мясо пустил, лишь бы повеселиться. Смешно теперь? Он опускает голову и закрывается бейсболкой. Из Димы вылетает сардонический смешок. Он косится на Бархатова одним здоровым глазом, второй заплыл и толкает в плечо. Селенок поднакопил уже. Я тебя не просил за меня заступаться. Я хлестаю Диму по руке. Еще одной драки мне не хватало. Ага, Лера бы. Бархатов глядит на меня снизу и быстро прячется под козырьком. Меня потом без зубов оставила. Дима ухмыляется. Эта боксерша тоже могла тебя без зубов оставить. Но не оставила же. Я ведь умнее тебя. Тот чморик явно не стоил того, чтобы перед ним унижаться. «А в чем унижение?» Бархатов смотрит на Диму в упор. «Извиниться за дебилизм нормально. У тебя хоть одно целое ребро осталось вообще?» «Осталось!» Дима перекатывает тяжелую голову по спинке в другую сторону. Минуту все молчат. Я скрещиваю руки и топаю носком. Никак не успокоюсь. Раскалённые нервы на нитках держатся. Одно резкое движение, и все порвется. «Ты бухуешь, что ли?» Прерывает паузу бархатов, легонько стукая Диму по плечу и поясняет мне. Он обычно такую хрень по пьяни вытворяет. «И обычно побеждаю». Дима скидывает голову и находит мой взгляд. «Для протокола, Зефирка». «Какого нафиг протокола?» «Вообще ничего не понимаю. Сама бы ему вдарила. Хватит уже выделываться. Все все видели». Он вздыхает тяжко, а голова падает на грудь. «Она профессиональный боец. Ты бы хоть разузнал, на кого рыпаешься». Я сажусь между ними и кладу ногу на ногу, а руки все еще держу на груди. Или ты не рассчитывал, что у Степы найдется хорошая защита? На слабого кидаться любой гораст, да? Зефирк, ну хватит, мне и так хреново. Он протирает кровавой рукой волосы, только размазывает грязь по голове. А так тебе и надо. Я демонстративно отворачиваюсь от него и натыкаюсь на ухмылку Бархатова. Зеленые глаза смотрят то на меня, то за мое плечо, на Диму, наверное. Золотое свечение в них тускнеет, сглаживается, зрачок сужается. Скоро их накроют козырек. Опять. «Смотри, как переживаешь за тебя», — говорит Бархатов, вытягивая шею, чтобы через меня видеть Диму. «Не переживаю». Возмущаюсь, хотя у самой сердце до сих пор болит. «Просто бесит». Не в силах сидеть спокойно, я поднимаюсь и отхожу от них в сторону. Кружу полужайки, пытаюсь себя настроить на умиротворение. Парни следят за мной, не разговаривая. Дима изредка постанывает. Блин, из-за его позорства мне еще одну засечку влепит. Уже четвертую. Да я тут точно до сессии не дотяну. И первую за него получила. Арк, этот Киров, выпендрёжник. Наглая морда. Придурок. Не буду его жалеть. Только потому, что его побили. Сам дурак виноват. Пусть не рассчитывает ни на что. Глаза останавливаются на Диме, и в груди уплотняются все чувства разом. Хочется его сначала покусать, а потом зацеловать такого беззащитного, покоцанного, обессиленного и все равно улыбающегося. Он смотрит на меня виновато огромными глазами. Губы в смятку, по брови течет, фингала растекся на пол лица. Господи, какой хорошенький. Не могу. Сейчас разревусь опять. Я отворачиваюсь, крепко обняв себя руками. Так и хожу в метаниях, пока не приезжает Вован. Он, подходит из кру... Он выходит из крутого джипа и выглядывает нас с тротуара. Бархатов кричит ему через весь двор. как тебя покромсали, ублюдыш!» Замечает Вован без иронии, когда доходит до нас. Он мне с помолвки запомнился весельчаком с душой нараспашку, но сейчас выглядит сурово и тоже помято. Без синяков и ссадин, но так, будто бухал беспробудно месяц напролёт. Дима весь сжимается от одного только его взгляда, боится туда смотреть. Краснеет сильно, лицо и так в крови, а по ушам видно. «Вставай!» Вдвоем с Бархатовым они тащат его через весь двор и запихивают в машину. Я плетусь за ними. «Аккуратней!» — вопит Дима, падая в неестественной позе на заднее сиденье. «Тебе больно, что ли?» — смеется Бархатов. «Я думал, ты специально поддался. Девчонка ж все-таки!» «Иди в жопу!» — Дима пинает закрывающуюся дверцу. «Его девчонка так отделала?» — удивляется Вован. Бархатов кивает, и оба ржут. «Лошара!» кричит Вован в стекло. Дима отворачивается к спинке и закутывает голову руками. «Ведя аккуратно, пожалуйста, чтобы его не трясло сильно», прошу Вовану, заглядывая в салон из-за его спины. «О, я специально по кочкам поеду», смеется тот. Они с Бархатовым стукаются кулаками. «Придурки!» «Не переживай ты так, это ему еще мало досталось», заверяет меня Вован, кладя тяжеленные руки на мои маленькие плечи. Это ничуть не успокаивает, как бы он еще не добавил сверху. Когда автомобиль трогается, Бархатов теребит мою макушку утешительно. «Таких гадов, как Киров, хрен замочишь!» Он посмеивается и уходит вперед к зданию университета. А я еще несколько минут провожаю красные джибы взглядом, даже когда он пропадает за поворотом. В душе бураны смута. Одно ясно. «Дима мне очень дорог. На пару я прихожу с опозданием». Но после пережитого мне так плевать на засечку, которую мне с удовольствием ставит преподаватель, что я никак не реагирую. Да, я на краю бездны, но еще не в ней.